Глава 13. Старцев хотел было уже подать плешивому гуннеру руку в знак примирения, но тут с лицом последнего произошло что-то странное. Левый глаз его вдруг с чмокающим звуком выплеснулся наружу, обдав Сергея Ивановича теплыми брызгами. Рука, только что дружески хлопавшая его по плечу, судорожно сжалась, забирая в горсть пиджак на плече Сергея Ивановича. Плешивый вытянулся, как палка, и, не сгибаясь, повалился на асфальт, рванув растерявшегося Старцева за плечо с такой силой, что тот не устоял на ногах и грохнулся сверху, все еще не в силах осознать, что произошло. Это падение спасло ему жизнь. Кто-то из латышей оказался сообразительнее Сергея Ивановича и понял, в чем дело, как только над дорогой пролетел едва слышный отдаленный хлопок мелкашки. В руках сообразительного латыша забился автомат. И через то место, где только что стоял Старцев, просвестил плотный рой пуль. Пули вспороли живот стоявшего позади старика-человека, который принес сумку с деньгами. Вырвали эту сумку у него из рук и отшвырнули в сторону. Из рваных дыр в баку сумки торчали клочья зеленоватой бумаги. Обе группы стоявших на шоссе людей кинулись в рассыпную и открыли бешеный огонь друг по другу. Оставив Сергея Ивановича, в обществе двух трупов лежать посреди шоссе, среди скачущих повсюду с тошноворотным визгом рикошетов. Он попытался подползти под тело Плешивого, но быстро понял бесполезность этой затеи. Свинец летел отовсюду, даже, казалось, снизу, и спрятаться от него было невозможно. Старцев уже понял, что произошло, и тихо завыл от отчаяния и злобы. Последнее время он только и делал, что совершал ошибки. И эта его ошибка, наверное, станет последней. Ох, давно, давно пора было бежать отсюда, куда глаза глядят. В Ригу. А там забрать из банка деньги и поминай, как звали. Все жадность проклятая. Сергей Иванович с трудом разжал ставшие твердыми, как железо, пальцы плешивого гуннера, мертвой хваткой державшие его за плечо. Дотянувшись, вынул из-за пояса у бывшего коллеги парабеллум и передернул затвор. Потом он вынул свой Макаров и тоже привел в боевую готовность. Прочтя коротенькую молитву, старцев поднялся на колени, бешено стреляя из обоих пистолетов, вскочил и в три прыжка перебежал на обочину, выбравшись из смертельного светового круга. С треском вломившись в кусты, он с недоверием ощупал себя и убедился в том, что килограммы свинца, порхавшие над дорогой из стороны в сторону, не оставили на нем ни единой царапины. Падая на асфальт, он разбил часы, порвал на локте пиджак и сильно ободрал запястье. Но это было и все. Не веря себе, он повторил осмотр. Нет, он определенно был цел и невредим. И значит, удача все еще была с ним, в то время как пляшивый Гуннар в ней уже не нуждался. Тяжело ухнув, взорвался бензобак чьей-то машины, добавив света к сиянию прожекторов, меркнущему потому, как они один за другим выходили из строя, разбитые пулями. Кругом творилось безумие, которое необходимо было как-то прекратить или хотя бы упорядочить. Хоть здесь и был медвежий угол, но скрыть последствия такого побоища вряд ли удастся. Трезво взвесив шансы, Сергей Иванович понял, что его работа на таможне так или иначе подошла к концу. И если он не сбежит отсюда сам, его попросту посадят. С внезапным острым злорадством он представил себе опостылевшую лошадиную физиономию законной супруги, когда та вернется из своей Италии и обнаружит, что муженька и след простыл, а на имущество наложен арест. Сама-то она уже лет 12 как ни копейки не зарабатывала. «Пусть поскачет с двумя спиногрызами». Что касалось спиногрызов, то бишь сыновей Сергея Ивановича, то их судьба мало заботила старика. Он даже не был уверен, его ли это дети. Те давно привыкли рассматривать папашу лишь как станок для печатания денег. Старцева охватило вдруг невыразимое чувство облегчения, какое испытывает, наверное, проигравший сражение генерал, знающий, что теперь... Вместо постоянной опасности, лишений и непомерного груза ответственности его ждет теплая чистая комната в бараке для военнопленных, вполне сносная кормежка и в перспективе возвращение домой, а то и служба на новой родине. Оставалось только три пункта, по которым до сих пор не была внесена окончательная ясность. Первым номером, конечно, шел этот мерзавец Забродов, которого следовало во что бы то ни стало пришить».